Миккан, стадия 16 Это было первое, что было ему раскрыто первое. Прочитайте во имя вашего господа, который создал, создал человека из комментариев, читать, а ваш господь самый щедрый.